Глава 3. Обряд Таинства Переноса Утро началось непривычно. Под тихий стук в дверь, практически на цыпочках, прокралась трини. Девушка открыла шкаф и повесила в него платье, приятного лавандового цвета с отделкой из кружева. А главной изюминкой наряда были тканевые цветы на рукавах и подоле. Я немного сощурилась, чтобы внимательнее рассмотреть. Так и есть. Цветы. Интересно. Подобная техника у них здесь тоже называется канзаши. «Доброе утро, леди М, Проговорила прислуга и потянула за плотный шнур у стены, пуская солнечный цвет. «Доброе!» Боже, неужели эту ночь я провела как человек? Валежник и я под ним погребенная надолго врезался в мою память. Невольно я возвращалась к вопросу, как девушка могла оказаться в лесу одна. А главное, ведь был тот, кто скрыл тело. Просто мороз по коже, как подумаю, что она стала жертвой. Утешало только одно – незнакомка была не местной, а значит и вероятность встретить на своем пути того, кто помог девушке перейти черту грани, сводилась к нулю. Самолично я не планировала покидать Лидельмель, а Косадения, как я поняла, не самый ближний свет. Фактически другая страна, если переводить на наш привычный уклад местное отделение территорий. Надо будет заглянуть обязательно в библиотеку и ознакомиться с географическими картами. «Завтрак готов. Я помогу вам собраться. Вечером для вас будет приготовлена горячая ванна. Портретист прибудет через час, поэтому вам стоит поторопиться». «Не хочу». Хотелось ответить прислуге и повернуться на другой бок. Но как бы мне не хотелось продолжить нежиться в теплой и чистой постели, злоупотреблять расположением хозяйки дома было бы глупо. Особенно, когда живешь в чужом особняке на птичьих правах. «Портретист так портретист». Через 30 минут я была готова. Платье приятно подчеркнуло все мои достоинства, и без корсета не обошлось. А волосы не завила крупными локонами на кристаллическую плойку. Когда я спустилась в гостиную на завтрак, Элеонора уже вовсю пила из чайного сервиза горячий травяной напиток. «Доброе утро!» Громко я поприветствовала хозяйку и по совместительству мою новоиспеченную тетушку. Во время сборов на завтрак я подумала. Что не так уж и плохо заменить потерянную племянницу леди Элеоноры Бридж. Если девушка пропала уже давно, то и никто не сможет сопоставить различия между нами. Тем более магическая сторона этого вопроса оказалась легко решаемой. Наверное. Я слышу, вы решились на обряд. Ну вот, все время забываю фильтровать свои мысли. Это так любой менталист узнает, о чем я думаю. Леди Элеонора, а есть какие-то блокираторы магии вашего нашего рода. Тут же исправилась я, вспомнив, что и у стен есть уши. Кто-то сильно много читал сказок в детстве. Сделала я выводы, когда Леди Бридж рассказала о реалиях ментальных вмешательств. Как оказалось, магических блокираторов просто не существовало. Были небольшие артефакты в виде шпилек, заколок, цепочек с кулонами, но скорее они существовали для отвода глаз. Ментальное воздействие запрещено нашими законами. На это требуется особое разрешение. Этим занимается Министерство по магическому надзору. Так что, если бы не твоя простодушность и отсутствие знаний об этом мире, сидеть бы мне за решеткой. Значит, чем быстрее пройдет обряд, тем быстрее я обрету защиту рода. Именно. План такой. Завтрак, портретист, выезд в мой салон. Завтрак был великолепен. Особенно на фоне моего привычного чай и какой-то бутерброд с колбасой на бегу. Хозяйский стол просто ломился. Клубничный конфитюр, гренки, сливочные колбаски, блинчики с творогом. Так замечательно, что здесь имелись привычные продукты нашего мира. Хотя бы здесь я не буду чувствовать себя олохом и насильно заставлять привыкать к каким-то особенностям в пище. Как по часам после завтрака прибыл портретист, мистер Лей Джейкобс, известная личность Лиддельмиля. Многие леди записывались на его прием минимум за полгода. Мужчина был одет в яркий, я бы даже сказала, довольно цветастый и экстравагантный фраг. И как его не казнили еще? На его груди поблескивал бриллиантовый королевский орден почетного поданного Лиддельмиля. На ногах светились от магических бликов люстр мужские туфли, золотыми бляшками начищенные до блеска. «Я в восхищении!» — припал мужчина губами к тыльной стороне моей ладони. «Леди Элеонора, где же вы так долго скрывали свой алмаз?» Я почувствовала, как румянец разлился на моих щеках. «Боже! Интересно, с чем была связана моя подобная реакция на обычный слащавый комплимент?» Наверняка мистер Джейкобс был в восторге от каждой своей клиентки. Работа над портретами являлась его основной деятельностью. Он просто не мог вести себя иначе. Ни с кем. «Лей!» Без особых реверансов обратилась к нему женщина. «Энн, моя давно разыскиваемая племянница. Я уже и не надеялась ее найти. К счастью, судьба жалилась надо мной и к старости преподнесла неожиданный подарок». О! Манерно всплеснул руками мужчина, сложив их в молитвенном жесте. — Это невероятно, но леди Элеонора... — таинственным голосом проговорил портретист. — Я помню мужа вашей сестры. У него была совершенно посредственная внешность, а ваша сестра была его вовсе брюнеткой. Я захлопала часто ресницами, судорожно соображая, как выпутаться из столь щепетильной ситуации а мужчина тем временем поедал меня заинтересованным взглядом. Энни пошла в бабушку. Та была родом из Аксарии, что расположилась у северных льдов. Светловолосыми и голубоглазыми у них были не только люди, но даже кошки и крысы. А потом ее выдали удачно замуж за моего отца, и смешение крови сделало свое дело. Но Энни — явный образец Аксарийки, чему я несказанно рада. Ну что ж... Первые неудобные вопросы леди Элеонора преодолела с достоинством. Мне оставалось лишь помалкивать, мотать на ус и лучше зарно улыбаться, когда мистер Джейкоб расчехлил свой аппарат Монтре. Магический прибор для отображения образа человека на холсте масляными красками. После того, как мы попрощались с ярким индивидом в лице мистера Джейкобса, леди Элеонора предложила прогуляться по парку, так сказать, перевести дыхание перед очередным марш-броском. На этот раз я долго собиралась с мыслями и готовилась к обряду. «Аня, боитесь?» «Не сказать, чтобы очень, но как-то от всего происходящего мне немного не по себе». Я посмотрела на небольшой пруд, в котором плавали золотые рыбки. «Неизвестность пугает, согласна. Я тоже боюсь». Элеонора присила присела на кованую скамейку. «Чего?» С удивлением я посмотрела на женщину. «Я впервые буду проводить обряд». «До этого как-то не приходилось, знаете ли». «Вот и пойми этот магический народ. Столько возможностей в их руках и мире, а ничто человеческое им не чуждо». «Знаете, Аня, ваше появление добавило ярких красок в мою жизнь. Своих детей у меня никогда не было. С племянницей все весьма трагично вышло. А вы очень вовремя оказались на той дороге». «Спасибо большое». «Но, если честно, я бы предпочла вернуться домой. Здесь все чужое и...» Запнулась, подбирая слово так, чтобы не обидеть Элеонору. «Древнее. Там женщинам проще. Мы давно во многих вопросах не уступаем мужчинам, ведем бизнес наравне, а порой даже лучше, а тут...» «Вы верно заметили. Наш мир целиком и полностью принадлежал всегда мужчинам. Только сейчас стали зарождаться перемены в этом вопросе, но, как видите, весьма безуспешно». Но у вас же получилось? Ваш салон, вы сами говорили, пользуется большой популярностью. Пользовался. Поправила меня женщина и грустно улыбнулась. Десять лет большой срок для женской самостоятельности. Мне позволили ровно столько, сколько позволили. Леди, миля, весьма неохотно стали посещать мой салон. Мужчина недоволен долгим отсутствием своих дрожайших супруг вне дома. Абсурд какой-то. У многих прислуги, няня. Почему женщины должны сидеть по домам? На этот вопрос у меня нет ответа, к сожалению. Стабильность – залог долговечности. Как видите, никто не хочет допускать неразбериху. Нас сдерживают во всем. Может вам возглавить тайное общество? Знаете, у нас это направление очень популярное. Называется феминизм. Что вы? Не по возрасту мне подобные подпольные манипуляции. Да и зачем? Мы привыкли жаловаться тихо, не роптать и принимать с благодарностью уже то, что нам не запретили заниматься любимым делом. Как-то все безрадостно. Подытожила я и руками расправила полы широкой нижней юбки. К чему такие мучения? Брюки давно и уверенно вошли в наши гардеробы. А я смотрю, у вас бушуют страсти. Не знаю, откуда это взялось. Честно призналась я и потупила взгляд. Дома я совершенно не выделялась на фоне остальных тянула на себе все должностные обязанности и даже не могла подумать или пожаловаться, что меня кто-то притесняет. На вас сказался переход грани. Частично вы переняли на себя особенности той заблудшей и ушедшей души. Сколько вам было лет? Двадцать Этой девушке сейчас девятнадцать. Элеонора прикрыла глаза и положила руку на мою голову. Наслаждайтесь, Сянечка. Редко когда женщине удается прожить вторую молодость. Вы счастливица. «Ваша жизнь изменится, и вы обретете вторую молодость». В памяти всплыл очередной лозунг из марафона желаний. Задумалась о том, какой я оказалась недальновидной. Вот так, особо не глядя, заполнила и подписала дурацкую интернет-заявку. А теперь, Анечка, за все блага в твоей новой жизни придется платить. Ну что, не будем откладывать в долгий ящик? Пойдемте. Пора вам становиться официально, леди Энн Фергюсон». «На ватных ногах я проследовала за леди Бридж, надеясь на лучшее. Для обряда Элеонора привела меня в давно пустующую комнату в правом крыле особняка». «Откиньте все сомнения», — ласково проговорила женщина. «Сейчас тревожные мысли нам только будут мешать». «Я постараюсь, но не обещаю». С сомнением в голосе проговорила и вступила в очерченный мелом круг. Когда Леди Бридж попросила меня нарисовать круг на полу, я напряглась. С юности обхожу оккультные темы. Особенно на дух не переносила фанатиков с их любовью к пентаграммам и приношению жертв во имя непонятных сил. Женщина выудила из платиного мешочка пузырек с каким-то порошком, подняла руку вверх и, прежде чем я успела спросить, быстро его разбила у моих ног. Затем произнесла какое-то заклинание. «Что это?» Я показала рукой набитый флакон. «Ах, это пустяки. Флюксоминоидное вещество, специально разработанное в стенах Академии Лидельмиля, профессором Терком. Изготавливается по специальному заказу главы рода и заносится в учетную книгу». «А если кто-то проверит ее целостность?» Я с недоверием посмотрела на поблескивающий в свете магической лампы порошок. «На этот случай у меня есть обманка, мало ли?» «Спокойно ответила Элеонора» и сосредоточено стала шептать уже себе под нос очередные слова магического заклинания. Круг вспыхнул яркой вспышкой вокруг. Я почувствовала прилив сил и только потом заметила, что парю в воздухе. Кто бы мог подумать, что мне придется пройти подобное лишь для того, чтобы без оглядки на других работать помощницей в салоне леди Элеоноры. «Молчи!» Леди Бридж приложила палец к своим губам, когда я только попыталась вновь заговорить. Парила я не очень долго, а когда все закончилось, плавно опустилась на пол, как будто и не летала вовсе. «И это все?» – удивленно спросила, когда поняла, что никаких других манипуляций с моим телом больше не будет. «Все. Я запечатала твою истинную силу для других. А от менталистов никто не требует особых проявлений своего дара на публике. Можно жить спокойно. Пока в Лидельмиле все тихо, нас долго никто не потревожит». «Если у тебя нет никакого недомогания, то нам следует отправиться в город. Мне необходимо как можно быстрее ввести тебя в курс дела». Мистер Сторн ждал у главного входа в особняк и в своей привычной манере сопроводил нас к экипажу. Как только мужчина тронулся с места, я медленно прикрыла глаза и меня сморила. Я даже не заметила, насколько быстро это произошло.